О победе сил света над князем тьмы. 1 ноября 49-го. Армагеддон закончился поражением врага. Новая эра началась 17 октября, когда враг был изгнан из нашей Солнечной системы.